Вас это удивляет? Вот, Брикс, посмотрите на это небесное создание. Сравните эти чистые глаза вон с теми, налитыми кровью. Вы, пастор, осудите меня на муки вечные. И вы, служитель закона, судите меня тоже. Но помните... Каким судом судите, таким и вас будут судить. Теперь идите. Я должен запереть свое сокровище. Мы вышли. Мистер Рочестер задержался, очевидно, чтобы дать указание Грейс. Когда мы спускались с лестницы, адвокат обратился ко мне. «Вас, мисс, никто не станет осуждать за то, что случилось. А ваш дядюшка положительно обрадуется, когда узнает, что вы не вышли замуж за мистера Рочестера, если только мистер Мезон по возвращении своем на Мадейру застанет его в живых». «Разве вы знаете моего дядюшку?» — спросила я. «И что с ним? Он болен? Мистер Мезон знает его». «Мистер Эйр много лет был главным управляющим торгового дома Мезенов. Когда ваш дядюшка получил письмо, в котором вы извещали его о своем предполагаемом браке с мистером Рочестером, Мезин как раз был на Мадейре и часто виделся с вашим дядей. Как-то раз в разговоре мистер Эйр упомянул о предстоящей свадьбе своей племянницы с неким мистером Рочестером. Мистер Мезен, как вы себе, конечно, можете представить, Был изумлен и крайне огорчен. Он тут же объяснил вашему дяде все обстоятельства дела, с которыми вы и сами теперь знакомы. С прискорбием я должен известить вас, что ваш дядюшка теперь опасно болен и едва ли поправится, если взять во внимание его преклонные лета и то, что болезнь его слишком осложнилась из-за переживаний последнего месяца. Если бы не эта болезнь, он бы сам, без сомнения, отправился в Англию, чтобы спасти вас от надвигающейся беды, но он, вероятнее всего, не выдержал бы путешествия. Поэтому он упросил мистера Мэзена, не теряя ни одной минуты ехать к вам, чтобы предотвратить этот мнимый брак. Мистер Эйр указал ему на меня как на человека, который может оказать помощь. Я сделал все, что от меня зависело, и слава богу. «Не опоздал. Не сомневаюсь в том, что и вы рады такому исходу дела. Если б я не был убежден, что ваш дядюшка умрет прежде, чем вы доберетесь до Мадейры, то посоветовал бы вам ехать к нему вместе с мистером Мэзеном. Но при настоящем положении дел, я полагаю, вам всего лучше остаться в Англии до тех пор, пока вы не получите известий о состоянии мистера Эйра». Затем он обратился к мистеру Мэзену и громко спросил его. «Нам здесь больше нечего делать, и мы, кажется, можем удалиться». «Ради бога, уйдемте отсюда поскорее», — послышался испуганный голос. И, не дожидаясь мистера Рочестера, они оба направились к дверям. Услышав шаги, я юркнула в полураскрытую дверь своей комнаты, у которой в это время стояла, и когда в доме все стихло, Я заперлась на ключ и поднялась. Нет, не плакать. Я была на удивление спокойна. Вместо этого я машинально стала снимать себя одну за другой принадлежности подвенечного наряда и одеваться в свое прежнее, еще ловудское платье. А мне-то казалось, что я надевала его вчера в последний раз. Чувствуя мучительную слабость во всем теле, я села... положив руки на стол и опустила на них свою голову. Только теперь я начала думать о том, что произошло. До этого я только слушала, смотрела, передвигалась с места на место, ходила, куда меня вели, наблюдала, как одно событие сменялось другим, и только теперь я могла обдумать все, что случилось. В целом утро было довольно спокойное, за исключением краткой сцены с сумасшедшей. Разговор в церкви произошел без шума. Не было ни громких споров, ни угроз, ни вызовов, ни слез, ни рыданий. Было произнесено несколько слов, спокойное заявление о невозможности брака. Мистер Рочестер задал несколько коротких угрюмых вопросов. Последовали ответ, объяснение, доказательства. Мой хозяин открыто сознался во всем, затем привел живое подтверждение своих слов. Чужие ушли, и все было кончено. Я была, как обычно, в своей комнате, сама с собой, без всякой видимой перемены. Я не была ни поражена, ни испуганна. Меня никто не унизил, не оскорбил. И все же, куда девалась вчерашняя Джен Эйр? Где ее жизнь? Где ее мечты? Смелые надежды? Нет больше Джен Эйр. Этой пылкой, любящей, полной ожидания женщины и счастливой невесты. На ее месте снова была одинокая девушка, жизнь которой поблекла, Мечты увяли, а надежды исчезли. Декабрьская буря забушевала в середине июня. Снегом занесло цветущие розы. Снежным саваном покрылись зеленые нивы, пашни и леса. А ведь еще вчера они красовались своими широкими и густыми листьями и благоухали, как тропические рощи. Теперь они были словно вечно заснеженные леса холодной Норвегии. Все мои надежды были истреблены, как некогда в одну ночь были истреблены первенцы в Египте. Я взглянула на свои взлелейные сердцем мечты, вчера еще казавшиеся такими живыми и настоящими, а теперь они лежали, как холодные мертвые тела. которым не суждено было более воскреснуть к новой жизни. Я взглянула на свою любовь, на это чувство, возвращенное во мне мистером Рочестером. Эта любовь трепетала в моем сердце, как больное дитя в холодной жесткой колыбели. Она не могла больше искать объятий любимого, не могла прижаться к его пламенной груди. О, никогда не вернет он этого чувства, ибо вера обманута, надежда растоптана. Мистер Рочестер уже не был для меня тем, что раньше. Он оказался не таким, каким я его считала. Я не винила его ни в чем, не утверждала, что он обманул меня. Но та безупречная правдивость, которая так привлекала меня, исчезла. И поэтому я должна была покинуть его. Это мне было совершенно ясно. Когда, как, куда бежать, я пока еще не знала. Но он и сам, без сомнения, поспешит удалить меня из Торнфельда. Видимо, он не любил меня по-настоящему. Это было лишь мимолетное увлечение. Но оно натолкнулось на препятствие, и я больше не нужна ему. Мне было бы даже страшно встретиться с ним теперь. Вероятно, самый вид мой стал ему ненавистен. О, как я была слепа, как слаба в своих поступках. Глаза мои закрывались сами собой. Темнота обступала меня со всех сторон. Утомленная, обессиленная и предоставленная самой себе, я, казалось, была брошена на иссохшее дно большой реки. Я слышала, как шумный поток прорывался с далеких гор. Я чувствовала, что он готов затопить меня, но у меня не было ни сил, ни желания спастись. Я лежала там в полузабытии, И желала себе смерти. Одна только мыслящая дышала во мне. Мысль о Боге. И она породила во мне молитву, Которую я не в силах была высказать словами. Она вливалась в мою жаждущую душу, Окутывала мое угасающее сознание. Не удаляйся от меня, Господь мой и Бог мой. Смятение овладело душой моей. Горе мое близко, и помочь мне некому. О, оно было близко. И так как я не просила неба отвратить его, не сложила рук, не преклонила колен, не открыла уста, оно обрушилось на меня. Могучий полноводный поток Захлестнул меня со страшной силой. Горькое сознание утраченной жизни, Моя разбитая любовь, Мои погибшие надежды, Моя поверженная вера, Все это хлынуло на меня Мощной темной массой. Этот страшный час не поддается описанию. Поистине, все воды твои и волны твои пронеслись надо мною. Глава двадцать Приближался вечер. Я, наконец, подняла голову, Осмотрелась и, увидев, как последние лучи заходящего солнца играют на стене моей комнаты, спросила себя. «Что же мне теперь делать?» «Оставить Торнфельд», — ответил мне мой внутренний голос. Эти слова прозвучали так громко и так невыносимо, ясно, что я зажала уши. Я надеялась, что больше никогда не услышу подобное. То, что я больше не невеста Эдварда Рочестера, это еще полбеды, это еще возможно было вынести. Пусть я очнулась от своих сладких грез, пусть теперь я нашла их пустыми, обманчивыми, но покинуть мистера Рочестера? Оставить его навсегда, без всякой надежды увидеться с ним в этом мире? «Нет, это невозможно», и я не в силах была решиться на это. Однако внутренний голос уверенно твердил мне, что я в состоянии это сделать, и предвещал, что я так и сделаю. Я боролась с собственным решением. Я желала себе слабости, чтобы избежать новых страданий, неизбежно ожидавших меня впереди. Рассудок схватил за горло мою страсть и язвительно осыпал ее грозными упреками. Он призывал меня вырвать эту любовь из моей души. «Ты терзаешь меня, без пощады!» — вскричала я в отчаянии. «Пусть же кто-нибудь другой явится ко мне и вырвет меня у мистера Рочестера! Мне необходима чья-нибудь помощь! Я не смогу сама это сделать!» «Нет!» Ты должна сама порвать с ним. Никто не поможет тебе, услышала я. Ты сама должна вырвать свой правый глаз и сама отрубить себе правую руку. Твое сердце будет жертвой, а ты священником, приносящим ее. Я внезапно вскочила, чтобы бежать от страшного одиночества, в котором меня застал этот беспощадный судья, от молчания, в котором зазвучал этот грозный голос. Теперь, когда я стояла на ногах, голова моя закружилась, и я поняла, что ослабела от горя и истощения. В этот день я ничего не ела и не пила, так как утром мне было не до завтрака. И только теперь я с замиранием сердца вспомнила, что никто не пришел осведомиться о моем здоровье. Никто не спрашивал меня и не приглашал сойти вниз. Маленькая Дель ни разу не постучалась в дверь моей комнаты, и даже миссис Фейфакс не посчитала нужным отыскать меня. «Друзья всегда забывают тех, кто несчастен», — пробормотала я, отпирая дверь и выходя из своей комнаты. На пороге я на что-то наткнулась. Голова моя еще кружилась, и я с трудом двигалась. Потеряв равновесие, я упала, но не на пол. Чья-то рука подхватила меня. Когда я пришла в себя, то увидела, что это мистер Рочестер. Он сидел на стуле у порога моей комнаты. «Наконец-то ты вышла», — сказал он. «Долго же я ждал тебя. Прислушивался к тому, что ты делаешь. Но никакой звук, никакой шорох не долетал до моих ушей. И еще пять минут такой мертвой тишины, и я как разбойник взломал бы эту дверь». «Итак, Дженни, ты меня избегаешь?» Ты запираешься и скорбишь одна. Мне было бы легче, если бы ты, придя в мою комнату, стала бы упрекать меня. Ты страстная натура. Я знаю. И я ожидал какой-нибудь сцены. Я приготовился к горячему потоку слез, и я желал, чтобы они пролились на моей груди. Но они пролились на бесчувственный полы на твой платок. Впрочем, я ошибаюсь. Ты, кажется, вовсе не плакала. Я вижу твои бледные щеки и погасшие глаза, в которых не было ни слезинки. Наверное, твое сердце плакало кровавыми слезами. Я прав? Так что же, Дженни, я не слышу ни одного слова, ни одного упрека, ни одной жалобы, ни слезы, ни рыданий. Ты спокойно сидишь там, куда я тебя посадил, и смотришь на меня усталыми, тоскливыми глазами. О, Дженни, у меня и в мыслях не было так сильно оскорбить тебя. Если бы человек, имевший одну только овечку и любивший ее как свое дитя, разделяя с ней кров и еду и каждый день убаюкивая ее на своей груди, как-нибудь нечаянно убил бы ее, он далеко не так жалел бы о своей ужасной ошибке, как я оплакиваю свою. Дженни! Простишь ли ты когда-нибудь меня? Читатель, я простила его в ту же минуту. В его глазах я прочитала такое глубокое и искреннее раскаяние, которое нельзя передать словами. Его взгляд был проникнут такой неизменной любовью, что я все, все простила ему. Но я не выдала этого ни словом, ни знаком. Он был прощен в самой глубине моего сердца. «Ты считаешь меня негодяем, да, Дженни?» Спросил он спустя несколько минут, очевидно удивляясь моему упорному молчанию, моему удивительному спокойствию, которое происходило скорее от слабости, нежели от обдуманного упрямства. «Да, сэр». В таком случае выскажи мне все. Не щади меня, я не стою пощады. «Я не могу сделать этого», — ответила я. «Я очень устала. Принесите мне воды». Он глубоко вздохнул и, взяв меня на руки, осторожно понес вниз. Сначала я не могла понять, в какую комнату он принес меня Все было как в тумане, но вскоре я почувствовала живительное тепло огня. Несмотря на летнюю пору, я совсем окоченела. Мистер Рочестер поднес к моим губам стакан вина. Я отпила немного и почувствовала, что все еще жива. Потом он заставил меня что-то съесть, и скоро я совсем оправилась. Я была в библиотеке и сидела в большом кресле мистера Рочестера. «Как хорошо было бы умереть в эту минуту, без особых страданий», — подумала я. «Тогда мне не нужно было бы рвать свое сердце на части, покидая мистера Рочестера, которого я все-таки скоро должна буду покинуть». «Да». Именно это я должна буду сделать. Но как мне больно. Как же мне хватит на это сил. Как ты теперь себя чувствуешь, Дженни? Спросил мистер Рочестер. Гораздо лучше, сэр. Скоро я совсем приду в себя. Выпей еще немного вина, Дженни. Я так и сделала. Поставив мой стакан на стол, он остановился передо мной и внимательно посмотрел мне в глаза. И вдруг отвернулся, издав какое-то восклицание полного затаённого волнения. Он быстро прошелся по комнате и снова вернулся ко мне. Он наклонился, словно желая поцеловать меня, но я помнила, что теперь эти ласки для меня запретны. Я отвернулась, отстраняя его рукой. Как... «Что это значит?» — воскликнул мистер Рочестер. «О, я понимаю. Ты не хочешь поцеловать меня, потому что считаешь меня мужем Берта Мезон. Ты считаешь, что мои объятия заняты». «Во всяком случае, они не для меня, сэр». «Но почему же, Дженни?» «Ну хорошо, можешь не отвечать. Я сделаю это за тебя». потому что у вас уже есть жена, сказала бы ты. Я угадал? Да, сэр. Хорошего же ты мнения обо мне. По-твоему, я гнусный негодяй, который разыгрывал из себя страстного влюбленного единственно для того, чтобы заманить в западню неопытную девушку? Лишить ее чести и уважения к себе? Что ты скажешь на это? Вижу, что ничего. Во-первых, ты еще очень слаба, и у тебя едва хватает сил переводить дух. Во-вторых, ты еще не можешь привыкнуть к мысли о том, чтобы бронить меня и обвинять. И, наконец, в-третьих, слезы, так долго сдерживаемые тобой, не замедлят хлынуть из твоих глаз, если ты будешь много говорить. А у тебя, я вижу, нет ни малейшего желания осыпать меня упреками, жалобами и делать сцены. Ты обдумываешь теперь свой план, решаешь, как тебе поступить. Говорить, по-твоему, дело бесполезное. Я знаю тебя и буду настороже. «Сэр, я вовсе не желаю идти против вас ни в чем», — отвечала я, и мой дрожащий голос показал мне, что я не могу еще пускаться в длинные объяснения. «Ты намеренная, я вижу это, не более и не менее, как уничтожить меня. Хотя сама, быть может, и не осознаешь этого намерения». «Ты уже изволила заметить, что я женатый человек, и на этом законном основании решила сдержаться от меня подальше. Ты хочешь совершенно отдалиться от меня и жить под этой крышей только в качестве гувернантки, Адель. И если когда-нибудь нежное слово сорвется с моих губ, ты скажешь сама себе, «Этот человек едва не сделал меня своей любовницей». «Я должна стать для него, как лед и мрамор, и ты станешь!» Призвав на помощь всю твердость духа, я проговорила, наконец. «Мои обстоятельства изменились, сэр. И, следовательно, я сама должна измениться. В этом нет никаких сомнений. Чтобы избежать мучительных колебаний, воспоминаний... и постоянной борьбы с сердечной склонностью, есть только один путь. У Адели должна быть новая гувернантка». «О, Адель уедет в школу, это уже решено», — воскликнул мистер Рочестер. Я не хочу мучить и тебя воспоминаниями о Торнфельском замке. Пусть раз и навсегда исчезнет из твоей души мысль об этом проклятом месте, об этом адском логове, где воцарилась гнусная чудовищная тварь, порождение ехидны, щадье сатаны. Дженни, ты так же не останешься здесь, как и я». С моей стороны было бы несправедливо уже и то, что я пригласил тебя в Торнфельдский замок. Еще не зная тебя, я лично приказал своим людям тщательно скрывать от тебя эту тайну. Я боялся, что ни одна гувернантка не согласится жить под одной крышей с этой сумасшедшей. У меня есть еще один старый дом. Он еще более безлюдный и уединенный. И я мог бы спокойно держать ее там, если бы не вредная для здоровья местность». ядовитые испарения которых, вероятно, скоро освободили бы меня от моей обузы. Но у каждого негодяя свои пороки. И каждый грешник грешит по-своему. А я не имею склонности к тайному смертоубийству, даже в тех случаях, когда ненавижу больше всего на свете. Скрывать от тебя присутствие этой сумасшедшей — Было все равно, что, накрыв ребенка плащом, положить его под ядовитое дерево. Одно дыхание этого демона отравляет воздух. Но теперь я решил покинуть Торнфельский замок навсегда. Я прикажу забереть его, а все окна на нижних этажах заколотить наглухо. Я положу миссис Пул в двести фунтов в год, и она останется жить здесь с моей женой, как ты называешь эту страшную ведьму. «Ради денег Грейс способна решиться на многое. К тому же с ней будет жить ее сын, он будет помогать ей справляться с выходками моей жены, когда ей вздумается поджигать людей в их постелях, драться с ними, кусаться и грызть их зубами и кидаться на них с ножом. Сэр, вы несправедливы к этой несчастной женщине. Вы говорите о ней с такой ненавистью. Это жестоко с вашей стороны». «Разве она виновата в том, что сошла с ума?» «Дженни, мой милый друг, так я буду тебя называть всегда, потому что ты навеки останешься им для меня. Ты не знаешь, что говоришь, и опять напрасно осуждаешь меня. Я ненавижу эту женщину вовсе не потому, что она сошла с ума. Неужели ты думаешь...» что я стал бы ненавидеть и тебя, если бы ты вдруг стала сумасшедшей. Да, сэр, именно так я и думаю, сэр. Во всяком случае, ты жестоко ошибаешься и совсем не знаешь меня. Не понимаешь, на что я способен в своей любви. Каждый атом в твоем теле дорог для меня, как моя собственная жизнь». В недугах и печалях ты одинаково дорога мне. Твоя душа — мое сокровище, и если бы она была разбита, она осталась бы для меня той же драгоценностью, что была прежде. Если бы ты сошла с ума, я заключил бы тебя в свои объятия, а не в смирительную рубашку». «Если бы ты в припадке бешенства набросилась на меня с таким же остервенением, с каким кинулась эта фурия сегодня утром, я прижал бы тебя к своей груди, как обожаемое дитя моего сердца. Я не отступил бы от тебя с отвращением и ненавистью, как от этой женщины. И в минуты просветления я неутомимо ухаживал бы за тобой, хотя ты не отблагодарила бы меня ни одной улыбкой». Я никогда бы не переставал смотреть в твои глаза, хотя в них и промелькнул бы луч сознания. Но для чего я думаю об этом? Я ведь говорил о том, чтобы увести тебя из Торнфельда. Все, как ты знаешь, готово для немедленного отъезда. Завтра мы отправимся, и я прошу тебя потерпеть еще одну только ночь под этой кровлей, Джен. А затем ты навеки простишься с тайнами и ужасами этого дома. «У меня есть убежище, надежный приют, где нас не будут преследовать ненавистные воспоминания, все эти дьявольские наваждения и людское злословие». «Возьмите с собой Адель», — прервала я его. «Она будет вам служить там, собеседницей». «Что ты хочешь сказать, Дженни?» «Я же сказал, что отправлю Адель в школу». «Да и какой собеседницей может быть для меня эта маленькая девочка...» Которой даже не приходится мне родным ребенком, а побочной дочерью какой-то французской танцовщицы. Скажи, пожалуйста, с чего тебе вздумалось назначить Адель ко мне собеседницей? Вы говорили об уединенной жизни, сэр. Одиночество будет для вас слишком тяжело, если вы никого не возьмете с собой. «Уединение, одиночество», — повторил он раздраженно. «Я вижу, с тобой нужно объясниться, что значит это выражение сфинкса на твоем лице. Ты будешь со мной в моем одиночестве. Понимаешь теперь?» Я покачала головой. Требовался значительный запас храбрости с моей стороны, чтобы отважиться на этот безмолвный знак противоречия, учитывая то состояние, в котором был мистер Рочестер. Он вышагивал по комнате взад и вперед, но тут вдруг остановился, как будто прикованный к месту. Долго и внимательно он смотрел на меня. Я отвернулась от него и стала смотреть на огонь, стараясь принять спокойный, но решительный вид. «Вот!» — воскликнуло. «Извольте видеть, первая задоринка в таком непростом характере, мисс Джейнэйр!» Шелковая нить до сих пор скользила довольно гладко, но я знал наперед, что придется наткнуться о какой-нибудь узел. Так и случилось. «Боже мой, придет ли когда-нибудь конец всему этому?» «Как мне распутать все эти узлы?» И он снова начал ходить из угла в угол, но потом опять остановился, и на этот раз прямо передо мной. «Дженни, когда ты возьмешься за ум?» Он нагнулся ко мне и приблизил свои губы к моему уху. «Если ты не согласишься добровольно, я на все пойду». Голос его дрожал. Взгляд выражал необузданное своеволие человека, готового разорвать несносные цепи и броситься в омут, сломя голову с дикой и неудержимой страстью. Я увидела, что если его ярость усилится хотя бы на один атом, я уже не в состоянии буду с ним совладать. Только в эту ускользающую секунду я еще могла его укротить». Покажи я в эту минуту вражду, страх или намерение бежать, и для меня, и для него все бы было кончено. Но я не испугалась. Я чувствовала в себе присутствие внутренней силы. Эта минута была по-настоящему переломной и опасной, но в ней была и своя прелесть, очарование, которое, может быть, испытывает индеец, когда скользит в своем утлом челноке по стремительно бурлящему потоку. Я взяла его руки, расправила судорожно сцепленные пальцы и спокойно сказала «Садитесь, я стану с вами говорить столько, сколько вам угодно, и выслушаю все, что вы скажете, и разумное, и неразумное». Он сел, но все еще молчал. Я так долго сдерживала слезы, думая, что ему неприятно будет видеть меня плачущей, Но теперь мне показалось, что подходящий момент настал. Я разрыдалась. Скоро я услышала то, чего ожидала. Он начал умолять, чтобы я успокоилась. Я отвечала, что не успокоюсь до тех пор, пока он находится в таком состоянии. Но, Дженни, я так люблю тебя, а ты между тем смотришь на меня таким ледяным взглядом. «Для меня это невыносимо. Успокойся, Джейни, не, пожалуйста!» Его смягчившийся голос успокоил меня. Я поняла, что он, наконец, укращен. Я перестала плакать. Он попытался положить свою голову на мое плечо. Я не позволила ему сделать этого. Он попробовал притянуть меня к себе. Я не позволила и этого. «Дженни! Дженни!» — воскликнул он с таким отчаянием, что душа моя готова была разорваться на части. «Так ты не любишь меня больше? Ты увлеклась только моим положением в свете и титулом жены знатного джентльмена. И теперь, когда для меня исчезла всякая надежда сделаться твоим мужем, ты избегаешь моего прикосновения, как будто я превратился в обезьяну или жабу». Эти слова ранили меня в самое сердце. Но что я должна была делать? Вероятно, ничего. Но мне так захотелось в этот момент пролить целительный бальзам на его страждущую душу. «Я люблю вас, сэр», — сказала я. «Больше всего на свете». И сейчас я люблю вас более чем когда-либо. Но я не могу подчиниться своей страсти. Это признание вы слышали от меня в последний раз. В последний раз, Дженни. Как ты думаешь, при такой любви, живя со мной в одном доме и встречаясь ежедневно, оставаться холоднокровной и неумолимой по отношению ко мне? Нет, сэр, я уверена, что этого я не в состоянии буду сделать. И поэтому я не вижу другого выхода, кроме как... Ну, вы опять, пожалуй, рассердитесь, если я вам скажу. Говори, тебе нечего бояться. Твои слезы служат могучим орудием против моей вспыльчивости. Мистер Рочестер, я должна оставить вас. Надолго ли, Дженни? На несколько минут, чтобы причесать свои растрепавшиеся волосы или умыться, у тебя все лицо горит, как в лихорадке. Я должна оставить Адель и Торнфельский замок. Должна расстаться с вами навеки. Должна начать новую жизнь среди новых людей и новых обстоятельств. «Разумеется, ведь я то же самое говорил. Я сам думаю расстаться с этим проклятым местом», продолжал мистер Рочестер, делая вид, что не понимает меня. «И ты поедешь со мной. Ты права. Для нас должна начаться новая жизнь. И ты сделаешься моей женой. Я не женат. Ты будешь носить имя миссис Рочестер. Моя жизнь будет посвящена только тебе». Мы уедем в Южную Францию, где у меня есть прекрасная вилла на берегу Средиземного моря. Ты будешь вести счастливую, обеспеченную и совершенно невинную жизнь. Не бойся, у меня и в мыслях нет вовлечь тебя во грех, сделать тебя своей любовницей. Мы будем жить, как брат и сестра. У нас будут отдельные спальни. Обещаю, я не прикоснусь к тебе. чего же ты качаешь головой, Джен? Будь благоразумна, не то я за себя не ручаюсь. Его голос и руки дрожали, глаза сверкали, однако я осмелилась проговорить. Сэр, ваша жена жива. Это факт доказанный и неотвратимый. Если бы я стала жить с вами, я неизбежно сделалась бы вашей любовницей. Утверждать другое значит лукавить или просто лгать. «Дженя, ты, кажется, забываешь, что я не из терпеливых натур. Из сострадания ко мне и к самой себе положи руку на мой пульс и почувствуй, как он бьется, и потом реши сама, стоит ли тебе продолжать в том же духе». Он обнажил свою руку и протянул ее ко мне. Кровь отлила от его лица. Он был бледен, как полотно. Я испугалась. Раздражать его сопротивлением было опасно. Но и согласиться с ним тоже. Я сделала то, что делают люди, загнанные в угол, подобно мне. Я обратилась за помощью к Богу. «Боже, помоги мне!» — невольно сорвалось с моих губ. «Да я просто безумец!» — внезапно вскричал мистер Рочестер. «Говорю ей, что я не женат, не объясняя почему». Я совершенно забыл, что она ничего не знает ни об этой женщине, ни об обстоятельствах, сопровождавших этот несчастный союз. О, я уверен в том, что Дженни согласится со мной, когда узнает все до конца. Дай мне свою руку, Дженни. Я должен не только видеть, но и чувствовать тебя». Я в двух словах объясню, как все произошло. Ты меня выслушаешь? Да, сэр. Я готова слушать вас часами, если вы этого захотите. Я прошу несколько минут, Дженни.